Колебания союзников Германии Что касается союзников Германии, Италии и Венгрии, то консулета правительства в Будапеште и Риме все больше опасались, что их страны окажутся втянутыми Гитлером в войну на стране Германии. 24 июля граф Телеки, премьер-министр Венгрии, направил одинаковые письма Гитлеру и Муссолини, в которых сообщал, что в случае всеобщего конфликта Венгрия будет строить свою политику сообразно политике стран ОСИ. Сделав такой шаг, он затем отступил. В тот же день он написал двум диктаторам еще одно письмо, в котором говорил «Во избежание неверного толкования моего письма 24 июля я повторяю, что Венгрия по моральным причинам не сможет предпринять вооруженные действия против Польши. Второе письмо из Будапешта вызвало у Гитлера свойственный ему приступ ярости. Когда 8 августа он в присутствии Риббентропа принимал в Оберт-Зальцберге министра иностранных дел Венгрии графа Чаки, тот начал разговор с того, что он шокирован письмом венгерского премьера. Согласно секретному меморандуму, составленному для Министерства иностранных дел, он подчеркнул, что не ждал помощи ни от Венгрии, ни от какой-либо другой страны в случае германо-польского конфликта. Письмо телеки по его словам, было просто невыносимым. Потом он напомнил венгерскому гостю, что только благодаря щедрости Германии Венгрия смогла получить за счет Чехословакии такую большую территорию. «Если Германия потерпит поражение в войне», — заметил он, «то Венгрия будет уничтожена автоматически». Этот секретный меморандум, оказавшийся в числе трофейных документов в руках союзников, отражает ход мысли Гитлера в тот роковой август. Польша, по его мнению, не представляла для Германии проблемы с военной точки зрения. Тем не менее, он не забывал о возможности войны на два фронта. Никакая сила в мире, хвастался он, не сможет преодолеть укрепление на западной границе Германии. В жизни меня еще никто не смог напугать. Не напугает и Англия. Не будет у меня и нервного срыва, который все предсказывают. Что касается России, советское правительство не станет воевать против нас. Советы не повторят ошибки царского правительства и не станут лить потоки крови в угоду Англии. Они наверняка попытаются извлечь для себя выгоду за счет Прибалтийских государств или Польши, не прибегая при этом к боевым действиям. Эта демагогия Гитлера так подействовала на графа Чаки, что в конце второй беседы, которая состоялась в тот же день, он попросил фюрера относиться к двум письмам в Телеке так, будто они вообще не были написаны, и заверил, что о том же самом попросит Муссолини. Уже несколько недель Дучи беспокоился, что Гитлер втянет Италию в войну, а Талика, его посол в Берлине, Слав все более тревожные телеграммы о намерении Гитлера напасть на Польшу. С первых чисел июня Муссолини настойчиво добивался новой встречи с Гитлером. В июле было назначено место и время встречи. На Бреннерском перевале 4 августа. 24 июля через Аталика Муссолини представил Гитлеру перечень основных вопросов, о которых пойдет речь. Если фюрер считает войну неизбежной, то Италия будет стоять плечом к плечу с Германией. Но Дучи напоминал ему, что война с Польшей не останется локальной, а перерастет в европейский конфликт. Муссолини не считал, что это самое удачное время для стран Оси, чтобы начать такую войну. Взамен он предлагал конструктивную миролюбивую политику в течение нескольких лет, за которые Германия решит свои проблемы с Польшей а Италия дипломатическим путем свои проблемы с Францией. Он даже шел дальше. Предлагал созвать еще одну международную конференцию великих держав. Реакция фюрера, как отметил в своем дневнике 26 июля чана была неблагоприятной. Поэтому Муссолини решил, что встречу с ним целесообразнее отложить. Вместо нее он предложил немедленно созвать встречу министров иностранных дел двух стран. Записи в дневнике Чана, относящиеся к этому периоду, передают растущее беспокойство в Риме. 6 августа он записал «Нам нужно найти какой-то выход. Если мы последуем за немцами, то ввяжемся в войну при самых неблагоприятных для стран оси, особенно для Италии, обстоятельствах. Наш золотой запас сократился почти до нуля, так же, как и наши запасы металла. Нам необходимо избежать войны». Я предложил Дуче, чтобы я встретился с Рибентропом. Во время этой встречи я попытаюсь развить мысли Муссолини о созыве Всемирной конференции. Запись от 9 августа. Рибентроп поддерживает идею нашей встречи. Завтра вечером я намерен выехать на встречу с ним в Зальцбург. Дуче хочет, чтобы я документально доказал немцам, что начать войну сейчас было бы ошибкой. 10 августа. Дучи, как никогда, уверен в том, что конфликт необходимо отложить. Он сам разработал план выступления на встрече в Зальцбурге, который заканчивается ссылкой на международные переговоры, имеющие целью решить проблемы, так будоражащие Европу. Перед отъездом он советует мне откровенно заявить немцам, что мы должны избежать конфликта с Польшей, так как не будет возможности его локализовать, а всеобщая война обернется катастрофой для всех. Вооруженный такими рекомендациями, похвальными, но при сложившихся обстоятельствах наивными, фашистский министр иностранных дел отправился в Германию, где 11, 12 и 13 августа Риббентроп и Гитлер удивили его так, как никто в жизни.